Глава вторая. Через стюарда Дамат Нури передал Паше записку, и вечером капитан устроил для них ужин в каюте, которую на Азизие называли салоном. Ни вина, ни иных спиртных напитков не подавали. Присоединилась к трапезе и Пакиза Султан, который обычно не показывался на глаза пассажирам и ела у себя в каюте. Напомним, что в те времена женщина, будь она даже дочерью Султана, чрезвычайно редко садилась за один стол с мужчинами. Все увиденное и услышанное в тот вечер Пакизе Султан позже изложила в письме старшей сестре, благодаря чему сегодня мы знаем все детали исторического ужина. Банковский, бледный, с небольшим аккуратным носом и огромными голубыми глазами, навсегда запоминавшимся всем, кто хоть раз с ним встречался, при виде доктора Нури поспешил, заключить в объятия бывшего студента. Затем он церемонно, словно принцессе, принимающей его в каком-нибудь европейском дворце, поклонился покизе султан но, не желая смутить, даже не прикоснулся к ее руке. Одеваясь к ужину, главный санитарный инспектор, верный европейскому этикету, надел орден святого Станислава второй степени, полученный от русского царя, и любимую османскую награду – золотую медаль – «За отличие, «Дорогой учитель», – заговорил доктор Нури, – «позвольте мне выразить свое восхищение вашими успехами в Измире». С тех пор, как газеты стали писать, что вспышка чумы в Измире затухает, Банковский Паша услышал немало поздравлений, которые, как и сейчас, неизменно встречал застенчивой улыбкой. «Примите и вы мои поздравления», – сказал он, взглянув прямо в глаза доктору Нури. И тот тоже улыбнулся, сообразив, что Паша поздравляют ученика, много лет боровшегося с эпидемиями в хиджазе, а затем представлявшего Османскую империю на международных конференциях не с успехами в этих его трудах, а с тем, что тот взял в жену представительницу Османской династии, дочь Султана. Абдул Хамид выдал племянницу за выдающегося, прославленного своими свершениями врача. Однако после свадьбы эти заслуги Нури Бея отошли на второй план. В нем стали видеть в первую очередь человека, породнившегося с султаном. Впрочем, Дамат Нури очень скоро свыкся с подобным положением дел. Он был слишком счастлив, чтобы его задевали такие мелочи. К тому же он очень уважал учителя, умеющего трудиться по-европейски, дисциплинированно и методично. Эти два слова, заимствованные из французского языка, были очень любимы просвещенными людьми Османской империи. Ему захотелось сказать Банковскому что-нибудь приятное. Окончив с эпидемией в Измире, вы показали всему миру, как хорошо работает османская карантинная служба. Замечательный ответ всем тем, кто называет нашу империю больным человеком Европы. Холеру мы еще не искоренили, однако вот уже 80 лет в османских владениях не бывало серьезной эпидемии чумы. Раньше говорили, что Османскую империю отделяет от ушедшей на 200 лет вперед цивилизованной Европы не Дунай, а именно чума. А теперь, благодаря вам, карантин и медицинская наука покончили с разделением. К сожалению, чума замечена на Менгере, сказал Банковский Паша, и вирулентность у нее чрезвычайно высокая. Что? Да, Паша, чума проникла в мусульманские кварталы на Менгере. Не удивляйтесь, что вы ничего такого не слышали, пока готовились к свадьбе. Вести об этом скрывают. Кстати, о свадьбе. Мне очень жаль, что я не сумел откликнуться на ваше приглашение, но у меня есть оправдание, я не мог уехать из Измира. Я слежу за тем, как свирепствуют эпидемии в Гонконге и Бомбее, читая все, что об этом сейчас пишут. Положение еще хуже, чем пишут уверенно заявил Банковский Паша. И в Китае, и в Индии тысячи людей убивает один и тот же микроб. Это одна и та же болезнь. И в Измир пришла именно она. Но в Индии эпидемия уносит огромное количество жизней, а в Измире вы ее остановили. Дело в том, что в Измире нам помогало местное население и газеты, проговорил Банковский Паша и немного помолчал, давая понять, что собирается... Сообщить нечто важное. В измире болезнь затронула греческие кварталы. К тому же и измерцы, люди весьма просвещенные и цивилизованные. А на острове Мингер чума замечена главным образом в мусульманских кварталах, и уже погибло 15 человек. Там нам будет куда тяжелее. Доктор Нури по собственному опыту знал, что мусульман сложнее заставить соблюдать карантинные ограничения, чем христиан. С другой стороны, он уже устал от преувеличений, которые допускали медики-христиане, такие как Банковский Паша, рассуждая об этой проблеме. Спорить он не стал. Неловкое молчание затянулось, и, чтобы нарушить его, Пакизе Султан произнесла, обращаясь будто бы к капитану. Споры на эту тему не утихают. «Вам, конечно, известна история бедняги доктора Жан-Пьера», произнес Банковский Паша с улыбкой, желающего пошутить учителя. Поскольку его величество считает вопрос об эпидемии чумы на Менгере политическим, я должен скрывать ото всех, с какой целью еду на остров. Об этом меня несколько раз предупреждали и его приближенные, и губернатор Менгера Сами Паша. Кстати, я знаю его с давних пор, когда он еще руководил Каза, а позже Санджаком. Пятнадцать смертей – большая цифра для маленького острова, — сказал доктор Нури. — На эту тему я не могу беседовать даже с вами, Паша. — Запрещено! — развел руками Банковский и с улыбкой кивнул в сторону Пакизе-Султан, словно предупреждая «Осторожно, шпион!» А затем заговорил с ней тоном доброго дядюшки, тоном, которого придерживался много лет назад при встрече с воспитанными на европейский манер османскими принцессами в театре дворца Елдыс или же на приеме по случаю визита кайзера Вильгельма, пусть и сохраняя известную дистанцию. «Впервые в жизни вижу, чтобы дочери султана позволили выехать за пределы Стамбула», — сказал он с преувеличенным удивлением. «Представительницы османской династии пользуются все большей свободой и европеизируются». Когда письма по кизе султан будут опубликованы, Читатели увидят, что она уловила скрытую в этих словах иронию, даже насмешку. Умом и тонкостью восприятия она не уступала своему отцу, Мураду Пятому. «Паша», — ответила она Банковскому, — «я предпочла бы скорее отправиться в Венецию, нежели в Китай». И разговор перешел на Венецию, где бывали и Банковский Паша, и доктор Нури. «Я слышала, что там, как и у нас на Босфоре, Из одного здания в другое переправляются на лодках, и можно даже вплыть в дом на лодке. Так ли это?» — осведомилась Пакизе Султан. Потом потолковали про Азизие, до да чего же это быстрое и мощное судно, какие комфортабельные на нем каюты. Этот роскошный корабль 30 лет тому назад повелел построить для себя позапрошлый султан, Абдул-Азиз, в честь которого и назвали пароход хотя империя тогда пребывала в долгах, как в шелках. В противоположность своему племяннику Абдул-Хамиду он не жалел денег на укрепление Османского флота. На пароходе имелась султанская каюта, обшитая панелями из красного дерева, блиставшая по золотой и зеркалами в роскошных храмах, такая же, как на броненосце Махмудие. Русский капитан похвалился превосходными характеристиками своего корабля. Он может принять на борт 150 человек, а скорость развивает до 14 миль в час. Как жаль, что его величество, обремененный множеством дел, уже который год все не изыщет времени, чтобы совершить на Азизее хотя бы прогулку по Босфору. Все сидящие за столом знали, конечно, что султан Абдул-Хамид, опасаясь покушений на свою жизнь, старается держаться подальше от пароходов и прочих плавательных средств но эту тему затрагивать остереглись. Когда капитан сообщил, что до острова осталось всего шесть часов пути, Банковский Паша поинтересовался у доктора Нури, доводилось ли тому когда-нибудь бывать на Мингере. «Нет, ни разу», — ответил доктор. «Там ведь не случалось ни холеры, ни желтой лихорадки». Вот и я, к сожалению, там прежде не бывал. Однако в свое время из любопытства наводил справки об этом острове линии в своей естественной истории пространно повествуют о его уникальной флоре, о деревьях и цветах, об отвесных вулканических склонах и окруженных скалами бухтах на северном побережье. Климат там тоже удивительный. Много лет назад я подал его величеству записку о том, что на Мингере можно было бы выращивать розы, хотя ни разу там не бывал. И что же, полюбопытствовала Пакизе Султан. Банковский паша задумчиво улыбнулся. Покезе султан подумала, что даже ему, должно быть, пришлось пострадать от подозрений мнительного султана и перевела разговор на предмет, который уже несколько раз успела обсудить с мужем. Случайно ли два лучших в Османской империи эпидемиолога однажды в полночь встретились близ Крита на личном корабле султана? «Уверяю вас, это просто совпадение», — сказал Банковский паша. Никто, даже сам губернатор из мира Камиль-Паша, не знал, что Азизие окажется ближайшим кораблем, способным доставить меня на Мингер. Разумеется, я был бы не прочь отправиться с вами, чтобы убедить китайских мусульман в необходимости повиноваться карантинным ограничениям и следовать другим современным мерам. Согласиться соблюдать карантин – значит смириться с европеизацией, и на Востоке достичь этого становится все сложнее. Но пусть ваше высочество не расстраивается. Уверяю вас, в Китае тоже есть каналы, и даже более длинные и широкие, чем в Венеции. И там тоже, как на Босфоре, имеются изящные лодки, на которых можно заплыть прямо в дом. Молодожены восхищенно смотрели на Банковского, который, оказывается, много знает о Китае, хотя и там не бывал. Когда ужин не слишком долгий подошел к концу, супруги вернулись в свою каюту которая больше напоминала дворцовые покои. Все украшавшие ее столики, часы, зеркала и светильники были привезены из Франции и Италии. «Вас что-то расстроило», — произнесла Пакизе султан. «Вижу по лицу». Как оказалось, доктору Нури почудилась некая издевка в том, что Банковский то и дело называл его Пашой. Этим титулом, по традиции, Абдулхамид пожаловал новоиспеченного супруга своей родственницы сразу после бракосочетания. Однако тот еще ни разу так не представлялся, не чувствуя всем необходимости. Теперь же, когда его подобным образом именовал настоящий Паша, да еще и в солидных летах и чинах, человек почтенный, доктор установился не по себе. Он чувствовал, что не заслужил такого обращения. Впрочем, решив, что Банковский не из тех, кто стал бы вкладывать в него издевку, Супруги оставили щекотливую тему. Они были женаты 30 дней. Оба долго мечтали о том, чтобы найти себе подходящую пару, но, не найдя, давно оставили надежду на семейное счастье. И вот, благодаря внезапному решению Абдулхамида от знакомства до свадьбы прошло всего два месяца, они оказались мужем и женой и были необыкновенно счастливы. Потому несомненно, что оба, неожиданно для самих себя, получали огромное наслаждение от физической близости. С тех пор, как пароход вышел из Стамбула, большую часть времени супруги проводили в своей каюте, в постели, и это казалось им вполне естественным. Под утро они проснулись от корабельного гудка, похожего на стон. За окном было еще темным темно. Ночью Азизье прошел вдоль горного хребта Эльдост, чьи острые вершины тянутся с севера на юг острова, и когда бледный огонек арабского маяка уже можно было различить невооруженным взглядом, повернул на запад Карказу, самому крупному городу и столице Мингера. В небе сияла огромная луна, серебристо блестело море, и потому было достаточно светло, чтобы пассажиры из своих кают могли разглядеть в сумраке за крепостью силуэт Белой горы, самого загадочного вулкана Средиземноморья. При виде островерхих башен, величественной Аркасской крепости, Кокизе Султан захотела получше рассмотреть залитый лунным светом пейзаж, и молодожены вышли на палубу. Воздух был влажным, но теплым. От моря приятно пахло йодом, водорослями и миндалем. Поскольку в Арказе, как и во многих других небольших приморских городках Османской империи, не было подходящего по размерам причала, капитан... Дал задний ход в виду крепости и стал ждать. Воцарилась странная глубокая тишина. Покизе Султан и доктор Нури завороженно смотрели на открывшийся им волшебный мир. Таинственный пейзаж, осиянные лунным светом горы, безмолвие. Во всем этом была какая-то восхитительная значительность. Казалось, что к серебристому мерцанию луны примешивался иной свет, и они... Будто околдованные ищут его источник. Некоторое время супруги созерцали удивительный сияющий пейзаж, словно именно в нем заключалась причина их счастья. Затем показалась лодка. Сначала они увидели фонарь на ее носу, потом гребцов, медленно поднимающих весла. На нижней палубе у трапа появились банковский паша и его помощник. Эти двое были очень далеко, как во сне. Большая черная лодка, посланная губернатором, подошла вплотную Козезие. Послышались звуки греческой мингерской речи, топот ног. Забрав Банковского с помощником, лодка снова растворилась во тьме. Супруги и несколько других пассажиров, вышедших на палубу или поднявшихся на капитанский мостик, еще долго любовались Аркасской крепостью и величественными сказочными горами которые всегда так волновали романтически настроенных авторов путевых заметок. Если бы они получше присмотрелись к окну в одном из юго-западных бастионов крепости этой поэмы из камня, которую слагали крестоносцы, венецианцы, византийцы, арабы и турки-османы, то приметили бы, что в нем горит светильник. Этот бастион много столетий служил тюрьмой. Один из тюремщиков или, по-современному говоря, охранников, Байрам Эфенди лежал сейчас в пустой камере на два этажа ниже того окна, в котором горел светильник, и прощался с жизнью.